31. Даша проснулась от странного шороха, когда за окном было ещё темно. Приподнялась на локтях,гляделась вокруг, но всё было тихо. Олег спал рядом. Девушка посмотрела на мужчину, и воспоминания о прошедшей ночи тут же неизбежно захватили её, заставляя сердце забиться чаще. Улыбка сама собой возникла на её губах, и Даша изо всех сил зажмурилась, чтобы хоть как-то справиться с невыносимым щекочущим ощущением счастливого восторга в груди. Глупая, из чего она решила, что с ним всё будет так же? Сейчас ей казалось с самого начала, с той самой минуты, когда она впервые увидела Олега в кафе, всё было очевидно. С ним не могло быть так же, с ним могло быть только по-другому. Но Даша словно ослепла от своих страхов. И как всё-таки здорово, что это наконец произошло, как здорово, что все глупые страхи остались позади и больше ничего не может помешать ей начать новую жизнь с ним. Это было так странно и вместе с тем так волшебно, будто в её жизни происходила самая настоящая сказка. А Олег, принц или скорее рыцарь, который спас её от лап злого дракона. И пусть он не вставал на одно колено, не просил руки и сердца девушки, даже не клялся в вечной любви, а просто забрал её к себе в дом на довольно сомнительное положение и сделал это почти силой, но с другой стороны, он ведь взрослый мужчина и наверняка видит Этот мир по-другому, не так, как Даша. А сейчас уже она и сама смотрела на всё не так, как раньше. Наблюдая за его бешеным жизненным ритмом, осознавая, насколько он занят, девушка стала лучше понимать мотивы того поступка. Если бы он не забрал её тогда вот так, на храпам, у них наверняка не было бы ни единого шанса. Сейчас представить подобный вариант развития событий было очень страшно. Даже если однажды их пути разойдутся, Даже если это произойдёт совсем скоро, она всё равно будет благодарна судьбе за всё то, что ей довелось испытать рядом с этим человеком. Даша и представить себе не могла, что такое может быть, но сейчас чувствовала себя бессовестно счастливой, настолько, что ей даже становилось немного не по себе. Только она не могла себе объяснить, откуда растут ноги этого неуютного ощущения, от понимания, что счастье не может длиться вечно. Олег вдруг дёрнулся на кровати, резко перевернулся на спину. Даша придвинулась к нему чуть ближе и посмотрела в его красивое лицо. Улыбка тут же исчезла с губ девушки, сменившись чувством тревоги в груди. На лбу мужчины выступили капельки пота, дыхание стало каким-то тяжёлым, а под плотно сомкнутыми веками было видно, как бегают туда-сюда зрачки. В довершение картины он вдруг резко выдохнул и дёрнул головой вправо, прямо во сне. Похоже, ему снилось Что-то неприятное или даже страшное. Даша осторожно коснулась влажного лба мужчины и старалась успокоить, провела рукой вниз, ласково погладила по щеке. От её действий Олег тут же проснулся, резко распахнул глаза и посмотрел на неё. "Прости, я не хотела тебя будить". Тут же попыталась оправдаться Даша, чувствуя острую неловкость. "Просто, кажется, тебе снился плохой сон?" Мужчина медленно выдохнул, отвёл от неё взгляд и несколько раз подряд моргнул. Сколько времени? Нахмурив брови, спросил он. Даша потянулась к своему телефону на прикроватной тумбочке, и, подсветив экран, бросила на него беглый взгляд. "Почти 7", сообщила она, удивившись тому, что оказывается, уже так быстро наступило утро. "Я проспал", сухо сообщил он, откинул одеяло и сел на край постели, обеими руками потирая виски. Потом, опёрся локтями на колени широко разведённых в стороны ног, наклонился и обеими ладонями закрыл своё лицо. сидел так какое-то время. Даша сделалась не по себе. Обычно по утрам он всегда уделял ей внимание, ласково обнимал и целовал, интересовался, как ей спалось, а сегодня был так холоден, что это не могло не задеть чувства девушки. Здравый смысл подсказывал ей, что человек элементарно не выспался, ему снилось что-то нехорошее, и проснулся он не в духе. Да ещё и проспал Но сердце болезненно сжималось в груди, и неспокойная голова уже в срочном порядке предлагала варианты причин, по которым с ним случились такие перемены по отношению к Даше. Получив желаемое, он потерял интерес? Или она вчера сболтнула лишнего? Вспомнив своё наивное признание в любви, девушка отчаянно покраснела. Захотелось глубже зарыться под одеяло, прямо с головой, и немалых усилий ей стоило этого не делать. И кто её за язык тянул? Как вообще можно было говорить такое человеку, с которым ты провёл всю неделю? Наверное, Олег решил, что она легкомысленная или ещё лучше, глупая. Закусив губу от подобных переживаний, Даша не сразу заметила, что мужчина обернулся и как-то странно смотрит на неё. О чём задумалась? Вкратцего поинтересовался он. Ни о чём, слишком быстро выпалила Даша. Пожалуй, в таком она уж точно не сможет ему признаться. Он вдруг поднялся на ноги, совершенно не стесняя свои ноготы, обошёл кровать, приблизившись к Даше с другой стороны. Девушка поспешно опустила взгляд, мысленно ругая себя за неуместное смущение. В конце концов, после того, что между ними было стесняться обнажённого мужчины глупо, однако справиться с собой не представлялось возможным. Как бы она ни пыталась уговорить себя поднять глаза и посмотреть на Олега, это у неё так и не получалось. Поэтому Даша оказалась не готова к тому, что он вдруг резко откинет с неё одеяло в сторону и подхватит на руки. К своему стыду, девушка громко взвизгнула от неожиданности. Пойдёшь со мной в душ? поинтересовался Олег, когда она краснее посмотрела ему в глаза. В душ? ошарашенно переспросила Даша, крепко обхватив руками его шею и чувствуя, как по телу разливается приятное тепло от того, что её глупые страхи в очередной раз не подтвердились. Ага. С каким-то озорством улыбнулся он ей. "Пойду", уверенно кивнула она, и на губах сама собой возникла ответная улыбка. Щекочущее ощущение счастья в груди вернулось, заставляя Дашу снова зажмуриться и спрятать лицо на груди мужчины.